Как же поступить, чтобы хотя бы сохранить на веки память о дорогом друге? Тогда Аполлон направил свои самые горячие лучи, наструившуюся из рассеченного черепа кровь, она начала сгущаться и скрепляться, и из ее сгустка вырос прелестый, красно-лиловый, распространявший на далекое расстояние чудный запах цветок, форма которого с одной стороны напоминала букву А, инициал Аполлона, а с другой — Инициал гиацинта. И таким образом в нем навеки были соединены имена двух друзей. Этим цветком был наш гиацинт. Его с благоговением перенесли жрецы Аполлона Дельфийского в сад, окружавший храм знаменитого Оракула. И с тех пор в память о безвременно погибшем юноше спартанцы ежегодно стали отмечать трехдневный праздник гиацинтий. Первый день праздника посвящался оплакиванию Геоцинта. Строго воспрещалось украшать голову венками из цветов, есть хлеб и пить гимны в честь солнца. Следующие же два праздничных дня были посвящены различным древним играм. Причем даже рабам тогда разрешалось быть свободными и приношению даров на жертвенный алтарь Аполлона. Вот почему в Древней Греции изображения как самого Аполлона, так и мус часто украшались этим цветком. Другое греческое предание – связывает происхождение Геоцинта с именем знаменитого героя Троянской войны Аякса. Благородный сын царя Теламона, властителя находившегося близ Аттики острова Соломина. Аякс был, как известно, самым храбрым и самым выдающимся героем Троянской войны после Ахиллеса. Он ранил Гектора камнем, брошенным из прощей, и поразил своей мощной рукой немало врагов у троянских кораблей укреплений. После смерти Ахиллеса он вступил в спор с Одиссеем о том, кто должен обладать оружием Ахиллеса. Решение суда было в пользу Одиссея. Это причинило Аяксу такую тяжкую обиду, что он вне себя от горя пронзил себя мечом. И вот из крови этого героя, говорит другое предание, и вырос геоцинт, в форме которого сочетались две первые буквы Аякса. АИ, которые у греков, В то же время служили междометием, выражавшим скорбь и ужас. Вообще, цветок этот у греков был, по-видимому, цветком горя, печали и смерти. И легенда о смерти Геоцинта была лишь отзвуком народных верований, о чем может говорить, например, изречение Дельфийского оракула, который, будучи опрошен во время свирепствовавших однажды голода и чумы в Афинах, что делать и чем помочь, приказал принести в жертву на гробницу циклопа Береста пять дочерей пришельца Геоцинта. С другой стороны, есть также указание, что иногда геоцинт был и цветком радости. Молодые гречанки убирали им свои волосы в день свадьбы своих подруг. Введя свое происхождение из Малой Азии, геоцинт пользовался любовью жителей Востока, особенно персов, где знаменитый поэт Фердоуси, родился около 940-го, умер в 1020 или 1030-м. Сравнивает волосы персидских красавиц с закручивающимися краями цветка гиацинта и в одном из своих стихотворений, например, говорит «Ее уста благоухали лучше, чем легкий ветерок, а гиацинтоподобные волосы приятней, чем скифский мускус». Точно такие же сравнения делает и другой известный персидский поэт Хафиз. А на острове Хиос про женщин сложилась даже поговорка о том, что они завивают свои кудри так же хорошо, как гиацинт отгибает края своего околоцветника. Из Малой Азии гиацинт был перенесен через Турцию в Европу. Когда и как неизвестно, но в Стамбуле он появился раньше, чем в остальной Европе, и вскоре так полюбился здесь турчанкам, что сделался необходимой принадлежностью садов. Английская путешественница Делла Вей посетивший Стамбул в начале 17-го столетия, рассказывает, что в Сирале самого султана был устроен особый сад, в котором кроме гиацинтов не позволялось выращивать никаких других цветов. Цветы были рассажены в продолговатых, обложенных изящными голландскими черепицами клумбах и своей прелестной окраской и дивным запахом очаровывали каждого посетителя. На содержание этих садов тратились громадные деньги – И в пору цветения гиацинтов султан проводил в них все свои свободные часы, любуясь их красотой и упиваясь их сильным запахом, который так нравится восточным людям. Кроме обыкновенных, так называемых голландских гиацинтов, в этих садах разводили и близкого их родственника, гроздеобразный гиацинт, гиацинт мускари, носящий по-турецки название мушируми и обозначающий на восточном языке цветов «ты получишь все, что я только могу тебе сдать. В Западную Европу гиацин попал лишь во второй половине 17-го столетия и, прежде всего, в Вену, которая в то время имела наиболее близкие отношения с Востоком. Но здесь он возделывался и составлял достояние лишь немногих завзятых любителей садоводства. Всеобщим же достоянием он стал лишь после того, как попал в Голландию, в Гарлем. Туда же он попал, как говорят, случайно, на разбитом буре у голландских берегов в генуэском судне. Корабль ввез куда-то товары, а вместе с ними и гиацинтовые луковицы. Ящики, в которых они находились, подбрасываемые волнами, были разбиты о скалы, и вывалившиеся из них луковицы оказались выброшены на берег.